Притворство это или паралич от страха? Во всяком случае, независимо от психических ее причин, игра в опоссума и лягушки, как видно, спасает жизнь. Путорак или пустынная землеройка нарядом на своих собратьев тоже не похожа. Рыльца у путорака короткая, а масть — бегая. На животе и боках белое, на спине серая, но с большим белым пятном посередине. Живет путорак в песках Средней Азии и Заволжье. На охоту уходит порой далеко от дома за 7-8 километров. Когда не очень спешит, за минуту пробежит 40-50 метров. Когда спешит, вдвое больше. Предмет его гастрономических вожделений — насекомые и, главное, ящерицы. Вожделения велики. Одна пегая самка съела за ночь двенадцать ящериц малых круглоголовок и двадцать пять черных тараканов. И от такого обжорства не умерла, а, напротив, повеселела. От жары прячутся по тараке в норах. Чужих и своих, не жалея сил, роют их иногда длиной метров три. В глубине норы — поместительная жилая камера. Рожают трижды в году, по пять или около того детенышей. Нравы норокопателей Крот, который с рождения и до смерти живет под землей и света белого почти не видит, как землекоп не знает себе равных. Все в нем для рутьяна и лучшим образом приспособлено. И тело вальковатое, чтобы удобнее под землей передвигаться, и мех короткий, гладкий, чтобы за землю не цеплять, но он быстро вытирается, а потому крот линяет три раза в год. Ушной раковины нет, тоже чтобы не мешало под землей ползать, а лишь складочка кожи, она ухо закрывает, потому земля и песок, кроту в уши не сыплются. Глазки крохотные, Зернышко маковое, веки их плотно закрывают, когда надо. А у некоторых наших кротов глаза и вовсе заросли кожи Совсем слепой такой крот. Да ведь под землей все равно ничего не видно. Передние лапы у крота — настоящие лопаты. Когти на них плоские, а кисть вывернута так, чтобы удобнее было рыть землю перед собой и кидать ее назад. Крот копается неутомимо и быстро, за день в среднем прорывает 20 метров новых подземных ходов. Один исследователь раскопал и измерил лишь некоторые ходы крота. Когда общая длина их приблизилась к 158 метрам, он бросил эту работу. Вооружившись затем карандашом, зоолог подсчитал, что крот соорудил под землей вентиляционную и дренажную системы, весьма необходимые для полудородия почв, с рабочей поверхностью в 28,5 квадратных метров. И это только малая часть того, что один тот крот сделал. Подземные лабиринты иных кротов простираются по прямой, а не теми извивыми сложными, как они прорыты, и на 4 километра. Молодой окольцованный крот уже через 20 часов снова попался в ловушку, но в семистах метрах по прямой от того места, где его выпустили, а другой — через шесть дней, уже в двух километрах. Земля под нашими ногами, там, где много кротов, по-видимому, сплошь пронизана запутанной сетью кротовых нор. Наши зоологи посчитали однажды на 200 гектарах общую протяженность всех кротовых тоннелей и объем выброшенной именно поверхность земли. И цифры получились весьма впечатляющими. Все ходы, сложенные вместе, протянулись на 87 километров а земли выкопали кроты 204 тонны. Ходы у крота двух видов – гнездовые, в которых он отдыхает, когда сыт, что случается редко, ибо аппетит велик, и кормовые, эти обычно неглубоко от поверхности. Чуткое обоняние указывает кроту, в каком направлении копать, чтобы скорее добраться до дождевого червя, медведки или личинки майского жука. Но если в нору к нему заползут мыши, землеройка, ящерица, медянка, уш, лягушка, он их не упустит и с проворством просто поразительным для полуслепого и косолапого загрызет и съест. Даже если и не заползут, а просто по неведению приблизятся к подземелью, в котором он случайно окажется, Крот под землей, почуяв добычу, выскочит, схватит прохожего и под землю утащит. Видели кротов, задом пятившихся и тащивших в нору лягушек, и даже будто бы змей. Один крот снизу тайно подвел подкоп под птичье гнездо, пробил дно самого гнезда с места не сдвинув, сцапал птенца и уволок под землю. Другой будто бы из-под земли учуял какое-то насекомое, сидевшее невысоко на стебельке, и таким же хитрым манером, пробив рядом землю, овладел добычей. Все это свидетельство, как говорится, очевидцев. Но можно ли им доверять? Тут... Пусть каждый решит, наблюдая за кротами, способны ли они на такие трюки. Я ничего не утверждаю, просто привожу рассказы о кротах, на мой взгляд, не самые невероятные. Порой охотятся кроты на земле, шаря носом, в опавших листьях и в мху. И тут, это, кажется, бывает, наткнувшись под слеповатый, но... чутьистой мордой на маленького зайчонка, притаившегося в полной неподвижности, пока мать его удалилась подкормиться, без жалости его съест. Кроты к соседям нелюбезны, и в своих норах никаких жильцов и других кротов не терпят. А если их посадить вместе в тесный ящик, сильный слабого убьет и съест. Потому и говорят, если бы ростом крот был со льва, Не нашлось бы зверя, равной ему свирепости. Только когда время размножаться обычно в марте, мае, сожительствуют недолго самец и самка. Возможно, что самец остается с детьми, пока они не подрастут, и даже будто бы приносит им червей и другое пропитание. А если половодьем зальет, помогает матери перетащить детишек в сухие от норки. Но так ли это на самом деле, в точности еще неизвестно. Беременность у кротов 30-40 дней. Обычно в мае, иногда в конце лета, роды. 3-9, в среднем 5 сосунков. Мать кормит их молоком 3 недели и очень к ним привязана. Если гнездо раскопают, то, забыв о своей безопасности, хватает одного за другим зубами и тащит в нетронутые норы или прячет в кучу в рыхлую землю куда угодно, лишь бы поскорее унести из гиблого места. Зимой кроты не спят, как ежи, а копаются под снегом. Только зарываться им теперь приходится глубже. Нередко выбрасывают землю на поверхность прямо на снег. и под ним по обледенелой земле путешествуют. Пропитание зимой меньше, чем летом, и чтобы не голодать, кроты запасают на зиму консервы из червей, откусывают им головы и замуровывают в стенах своих нор, иногда сотнями штук сразу. Без голов черви далеко уползти не могут, но и не умирают, а потому не портятся. Ареала обычного или европейского крота обширные пространства лесов, полей, лугов и лесостепей от Испании на западе до Западной Сибири, а возможно и дальше на востоке, от берегов Белого моря до степей Украины, Нижнего Поволжья и Казахстана, где его уже нет. Кроме того, в СССР обитают ещё 5 видов кротов, у четырёх из них глаза закрыты кожей и снаружи не видны. Дасточный крот, Маера, охристо серый. все другие черные или черно-бурые, молодые сероватые, но попадаются очень редко желтые и белые. Кроты из семейства тальпит, достойный представитель которого и наш обычный крот, обитают только в Европе, Азии и Северной Америке. Их 19 видов. Некоторые не ограничивают себя чересчур строго жизнью в подземельях, часто и довольно быстро бегают по земле. Многие, впрочем, как и наш крот, неплохо плавают. И уж совсем отлично плавает и ныряет североамериканский крот-звездорыл. Это поразительное создание. На конце носа у него словно красная хризантема растет. Двадцать два длинных подвижных розовых щупальца. Роясь под землей, он ими как нежными пальцами, что нужно, нащупывает.